Подходя к деревьям, где он скрывался, я успела испугаться, а что, если он не просто наблюдал, а хотел поймать меня? Я осторожно подобралась поближе, готовая в любую секунду развернуться и убежать. Но его там не было, и когда передо мной, наконец, показался дом, увидела его на крыльце, заходящем внутрь. Значит, он удрал, едва увидев меня на дороге. Умно, если шпионишь. Я занялась своими обычными делами. Собрав яйца, отнесла их на крыльцо и увидела, что он выставил молочный бидон и канистру для воды. Это напомнило мне, что, занятая выбором обходного пути, я забыла свой собственный бидон, а заодно и что-нибудь в чем нести яйца. Пришлось отдать ему все молоко, а два яйца я оставила в курятнике, решив забрать их, когда буду уходить, и донести в руках а завтра не забыть мешок и бедон. Другой вопрос. Племенная курица вывела еще шесть цыплят. Значит, теперь их у нас четырнадцать, и еще две курицы сидят на яйцах. В таком случае я обычно позволяла себе съесть одну из старых кур на ужин, но как ее выпотрошить, где и чем? На кухню не пойду. Мой единственный нож, не считая перочинного, остался в пещере. У обоих затруднений было очевидное решение. Я взяла его канистру и пошла на пруд, не скрываясь. Если подсматривает из окна, пусть думает, что я просто пошла за водой. На пруду, где он не мог меня видеть, я поставила канистру и побежала вверх, скрытая лесом на том берегу ручья. Взяла нож, заодно захватила молочный бидон и через 4 или 5 минут уже наполняла канистру пруда, слегка запыхавшись. Дома поставила воду ему на крыльцо рядом с молоком и яйцами, уверенная, что не вызвала подозрений. Как выяснилось, напрасно. Выпотрошив курицу в сарай на папином верстаке, я разрезала ее на куски, подходящие для жарки, и по-честному разделила их на две кучки. Такую старую курицу лучше было бы запечь, но ничего не поделаешь. Съесть жареную, пусть и немного жестковатую. Положив его половину курятины к другой еде, я пошла в огород, порыхлить землю вокруг помидоров. На навозе они выросли высокими, с мощными листьями, уже появились маленькие зеленые помидорчики. Пора было поставить им опоры. Подпорки хранились в подсобке, в сарае, как и бичевка. Поэтому, поработав мотыгой, я подвязала кусты. У нас их двадцать восемь. Если найду способ закатать урожай в банке, Маринованных помидоров хватит на всю зиму. Да чего же злая ирония притащить с такими мучениями печку, чтобы теперь ею не пользоваться? Отдала бы ему половину и припрятала вторую в пещере, где она не замерзнет. Я думала об этом, пока обедала. Две кукурузные лепешки из кармана, прислонившись к забору огорода. Потом еще немного посидела любуясь картошкой и ее здоровыми ярко-зелеными листьями. Картошка тоже будет хорошо лежать в пещере. Отдохнув, пошла в сарай, за трактором. Вот так фокус, трактор стоял на месте, но ключа зажигания не оказалось. Я поискала на полу, подумав сначала, что Лумис, накатавшись вчера, случайно уронил его. Пол... Настелен из широких тяжелых досок, почти черных и чистых, так что ключ на них был бы хорошо виден. Его просто не было. Я вспомнила еще кое-что. Мы всегда оставляли ключ в тракторе, и чтобы он не потерялся, папа привязывал его длинной проволочкой к рулевой колонке. Такие вещи забываются, потому что о них перестаешь думать. Значит, Лумис не мог уронить его случайно, Он забрал его намеренно. Открутить проволоку требовало сил и времени. Но зачем? Все, что я могла придумать, он так озабочен расходом бензина, что хочет, чтобы я спрашивала каждый раз разрешение, объясняя, зачем мне трактор. Был еще один ключ. Я даже знала, где он хранится, но это никак не могло бы мне помочь. Он висел на связке ключей у папы в кармане где-то в мертвом мире. Я решила. Ничего не остается, кроме как пойти и попросить ключ у него. В конце концов, урожай был нужен ему не меньше, чем мне. Я пошла к дому, зашла спереди и остановилась на дороге, как и раньше, на виду. Сперва не последовало никакой реакции, но из трубы шел дым, и я решила, что он в кухне жарит свою курицу. Прождав минут пять, я собралась с духом, шагнула на крыльцо, постучала в дверь и быстро отступила. Внутри раздался лай-фару, и минуту спустя появился Лумис. Уверенно он видел, что я направлялась к трактору, и прекрасно догадывался, зачем я пришла, но притворялся, что не знает. — Ты снова вернулась? — обрадовался он. — Вот так сюрприз! Должен сказать тебе спасибо за курочку! Я как раз ее жарю, если и зайдешь... — Спасибо, — холодно ответила я, — я обедала. — Ой, как жаль, но ты же взяла себе половину, правда? А где ж ты будешь ее готовить? Он явно давно уже удивлялся, как я готовлю, без сомнения высматривал признаки дыма или огня. Я не стала отвечать на поток его вопросов. Я пришла, потому что не могу найти ключ от трактора. «Ключ!» — он изобразил легкое удивление. «Ах, да! Я несколько раз выезжал на тракторе по вечерам, просто чтобы научиться, ты, наверное, знаешь, и решил хранить ключ в доме. Так будет безопаснее. Но он мне нужен, я собиралась заняться кукурузой». Он прошел вперед и уселся на ступеньках крыльца, прям как хозяин, желающий поболтать с проходившим мимо соседом. Я отметила, что хотя ему и понадобились перила, сел он без труда, его ноги возвращались к норме, про трость он уже давно забыл. — Мне надо подумать, — протянул он, — я еще не решил. Его приятное обхождение мгновенно улетучилось. — Видишь ли, если ты собираешься упорствовать в своих глупостях, жить отдельно и прочее... Придется привыкать к отсутствию некоторых удобств. Но кукуруза, например, плиты, полагаю, она должна была бы стать твоей после стольких-то трудов. А ведь есть и другие вещи, которых тебе не хватает. И их будет с каждым днем все больше. Я прервала его. Но это вы предложили посадить больше культур. Я согласилась с вами. Теперь вы не можете не хотеть, чтобы они выросли. — Я сказал, я еще не решил. Подумаю об этом как-нибудь. Но не сейчас. Извини, я оставил курицу, а твоя поваренная книга велит жарить ее по пятнадцать минут с каждой стороны. Пора перевернуть. Он встал, и тоже довольно легко. Возможно, я сам управлюсь трактором. Он пошел к двери, а по пути бросил. — А здорово ты придумала захватить нож вместе с молочным бидоном. Если бы не он, как бы ты выпотрошила курицу?» И захлопнул за собой дверь. Я так и осталась стоять, глядя на крыльцо, чувствуя себя сбитой с толку, озадаченной и глупой. задаченной потому что не знала, что теперь делать. Сбитой с толку, потому что не могла понять, с чего бы ему не давать мне пользоваться трактором, а глупой потому что из того, что он сказал в конце, я поняла, что допустила глупейшую ошибку. Я-то думала, что действую очень хитро, отправившись на пруд с канистрой и тайком сбегав в пещеру и обратно. Но зачем же я потом пошла с ножом и бедоном на виду у него? Разумеется, он видел из окна, как я ухожу и прихожу, и сообразил, что я ходила за ними в свое убежище, и что, следовательно, оно находится не более чем в нескольких минутах от пруда. Хорошо еще, что прут из дома не видно. Я не выдала всю тайну, только половину. Вообще-то я не знала, чем заняться. Дело, запланированное на вторую половину дня, отменилось. Я пошла к сараю и посидела несколько минут, привалившись к задней стенке, глядя на пастбище и размышляя. Почему он не дает мне ключ? Он что, действительно намерен сам вносить подкормку? Он справится, конечно, распылитель — штука нехитрая. В голову пришла новая мысль, показавшаяся очевидной и понятной. Он забрал ключ, потому что боялся. Я уведу трактор. Чем больше я думала об этом, тем больше верила своей версии. Это в его стиле, как и защитный костюм, как привязывание фару. На трактор у него были какие-то свои планы, поэтому-то он внезапно стал таким ценным, что его нельзя было доверить мне. Как потом выяснилось, моя догадка оказалась верной. Вскоре я узнала, для чего ему трактор. А пока, оставшись без дела, я забрала два своих яйца, половину курицы, нож и медленно пошла по дороге к магазину. Молочный бидон оставила у сарая. «Приду в четыре, снова подаю корову и тогда наполню его». По пути я все время оглядывалась, не преследует ли он меня, а когда дошла до поворота, чуть после него остановилась и подождала, чтобы проверить, не пойдет ли он снова к своей группе деревьев. Он не выходил, хотя я была уверена, он смотрел из окна, как я ухожу и скрываюсь из виду. Мне нужно было кое-что из магазина, и я воспользовалась возможностью прихватить это. Во-первых, одежду, чтобы постирать ту, что была на мне, в ручье. Мыло, побольше консервов. Подумав, взяла еще рыболовных крючков и леску. У мистера Кляйна не было готовых удочек и спиннингов, а моя осталась в доме. Но я могу ловить рыбу и так. Набрав покупки и сложив их в коричневую сумку, я заколебалась. Пойти ли к пещере прямо или кружным путем? Хотя он не пошел к своей засадной роще, пока я ждала, он мог прокрасться туда позже. В итоге я выбрала промежуточный вариант, прошла полмили в ложном направлении к ущелью, держась так, чтобы магазин был между мной и им, а затем свернула влево, быстро скрылась в лесу и пробралась к пещере. Я срезала пруд для удилища, нашла горстку червей под трухлявым привном и пошла рыбачить. Поем курицу на ужин и, если повезет, рыбу на завтрак. 4 августа. Продолжение. В четырем часам я поймала и почистила три рыбки, среднего размера. От пруда, с того места, где я сидела, видно пшеничное поле, темно-зеленый акр на более светлом пастбище, тянувшемся в сторону ущелья. Мы не стремились к полноценному урожаю пшеницы, хотели получить только зерно на посев, и, несомненно, получим его». Я нанизала улов на леску и пошла к дому, где положила на крыльцо черного хода его долю — полторы рыбины, в надежде, что он следил за мной и выйдет за ними. Корова ждала, пока ее подоят и покормят, но дала только пол полбидона молока. С каждым днем все меньше, но лучше, чем ничего, которое ждет нас уже совсем скоро. Я вывела ее обратно, на пастбище, закрыла сарай. Накрыла бидон крышкой и пошла к магазину, измотанная долгим днем. Дойдя до него, я заколебалась, каким путем идти к дому, как вдруг услышала рев трактора, приглушенный расстоянием. «Почему он поехал раньше обычного?» — удивилась я, а мотор, пофырчав на малых оборотах пару минут, вдруг зазвучал ровнее и стал стремительно приближаться, делаясь все громче. Лумис выехал на дорогу и мчал ко мне на полном ходу. Я больше не колебалась, бросилась вверх по склону, обходя пруд справа, чтобы успеть добежать до леса до того, как он проедет поворот. Слегка забрызгавшись молоком, я все же успела. Уже в лесу я повернула налево и побежала к точке, из которой могла наблюдать за ним. Треск, с которым я продиралась сквозь кусты, меня не пугал. Мотор трактора перекрывал все звуки. Найдя выгодную позицию за кустом, я поставила молоко, присела и стала ждать. Трактор показался из-за деревьев и поехал по дороге, преодолевая последние полмили до магазина. Лумис сидел верхом, лихо руля левой рукой. В правой, к моему изумлению и ужасу, он держал винтовку. Просто сцена из старого вестерна. Индеец на лошади, атакующий фургоны переселенцев. Я глядела на него поначалу, ничего не понимая. Футов за сто перед магазином, он повернул трактор боком и остановился, оставив мотор на холостом ходу. Спустился на землю, скрытый от магазина машиной. Постоял так, выжидая минуту-другую, затем заглушил мотор и сунул ключ в карман. Держа винтовку обеими руками, он двинулся к магазину, жадно шаря взглядом по окнам и двери. Я вспомнила тот случай, когда он дважды выстрелил по дому. Опять заболел, подумала я, у него снова видение. Но нет, теперь все было совершенно иначе, в тот раз его мучил бред, сейчас же в том, как он крался к двери, настороженный, словно кошка. Не было ничего бредового, он замер, прислушиваясь, и попятился, посмотрел направо, налево, обернулся, Затем с необычайным проворством обогнул все здание, пропав из виду, снова появившись, заглядывая во все окна, верхние и нижние. Снова оказавшись у двери, он с величайшей осторожностью приоткрыл ее, а затем распахнул и вломился внутрь. Я замерла за кустом, ничего не понимая, почему он берет магазин штурмом. Штурм было единственным словом, пришедшим в голову. Потому что именно так все и выглядело. Зачем винтовка? Он что, собирался стрелять в кого-то? В меня? А зачем еще люди хватают винтовку? Минут десять или около того все было тихо. Я следила за магазином и за трактором. Вдруг взгляд поймал движение. Занавеска в окне на втором этаже поехала в сторону. И показалось его бледное лицо. В темной раме, казавшееся привидением из заброшенного замка. Я частично поняла, в чем дело. Он был не в самом магазине, а поднялся в жилые комнаты Кляйнов на втором этаже. Разумеется, искал там меня. Мне удалось изрядно поводить его за нос. Каждый вечер, уходя из дома, я шла к магазину. Утром, когда он следил за мной, появлялась из ниоткуда тоже около него. Отправившись в то утро за водой к пруду, примерно в направлении магазина, Я вскоре вернулась с бидоном и ножом. Неудивительно, что он решил, что я живу при магазине. Луми вспомнил, вероятно, с первого посещения, что наверху там было жилое помещение. Возможно, он даже заходил туда. На самом деле, я была в квартире Кляйнов всего раз, с тех пор, как они уехали вместе с моими родителями. Помню, было дождливое воскресенье, я сходила в церковь. Воскресный день работать не хотелось, для рыбалки и прогулки было слишком мокро, а все радиостанции к тому времени уже отключились. Поэтому я решила почитать и, как обычно, жалела, что у меня нет новых книг. Мне пришло в голову, что какие-то могут найтись у Кляйнов. В их квартире было темно, плотные шторы не пропускали и без того тусклый свет пасмурного неба. В комнатах царил порядок оставленный педантичной миссис Кляйн, но долго неоткрываемые, они пахли затхлостью и запустением. Мне стало не по себе, хоть я и бывала тут раньше раз или два, это было личное пространство, все здесь принадлежало двум умершим людям. Вскоре я поняла, что вряд ли найду тут хоть одну книгу, и не ошиблась, не нашлось даже журнальчика. Исключения составили только каталог узоров около швейной машинки миссис Кляйн, да инвентарная книга и тетрадь с записями приходов и расходов в коморке, которую мистер Кляйн использовал под кабинет. Я заглянула даже в спальню, стыдясь еще больше, но и там обнаружила лишь мебель и картины по стенам. Только одна вещь во всей квартире выбивалась из общего ряда. Фотография в рамке, на которой молодой человек, улыбаясь, позировал в костюме и галстуке. Снимок выглядел очень старым и лежал на кровати. Интересно, кто бы это мог быть? Очевидно, мистер либо миссис Кляйн взглянули на него в последний раз перед отъездом. Сын? Я не слышала никаких упоминаний об их сыне. Он был немного похож на миссис Кляйн в молодости так что, возможно, это ее брат. Конечно, я уже никогда не узнаю. Я оставила фотографию на кровати. Беда в том, однако, что Лумис сразу же понял, что я жила не там. Вот почему выглянул в окно. Если я не здесь, — рассуждал он, — то должна быть где-то поблизости. Он снова вышел на улицу, огляделся и снова зашел внутрь. Через 30 секунд он появился из-за магазина. Прошел насквозь и вышел через заднюю дверь, которую мне было не видно, оставив винтовку внутри. Он отошел на несколько ярдов, повернулся и стал изучать здание, теребя подбородок. Потом снова исчез, очевидно, вошел через заднюю дверь, и минут пятнадцать я его не видела. Я вспомнила о винтовке, она пугала меня, но, возможно, уже не так сильно, как поначалу. Я стала привыкать к тому, как работает его голова, как он мыслит. Он действовал по повторяющейся схеме. В случае с винтовкой дело было не в том или, как я думала, возможно, не в том, что он хотел убить меня, а в том, что он думал, что я могу убить его. Я по-прежнему считаю это предположение верным. Скорее всего, он рассуждал так. Если я окопалась в магазине и вижу, как он приближается, я испугаюсь и могу попытаться прогнать его. Но что заставляло его думать, что у меня вообще есть оружие? Мои ружья лежали в пещере все время с момента его прибытия, и я точно никогда о них не упоминала. У него было время подумать, осознала я. Наверняка в последние две недели он в подробностях припомнил свой первый день здесь. День, когда он перевалил через холм в своем костюме с тяжелой тележкой и увидел наш дом. Он решил тогда, уж я постаралась, что в доме долгое время никто не жил, и теперь, подумав обо всем этом, пришел к выводу, что у меня и тогда было другое укрытие. Кроме того, он понимал, что на любой ферме есть охотники, и в каждом доме фермера найдется оружие. Так что нетрудно было догадаться, что я переехала из дома, взяв ружье с собой. Обо всем этом он размышлял, сидя все эти дни дома один. И не только об этом. Он также должен был уразуметь, что если у меня было довольно комфортное оборудованное укрытие, а не просто ямка под кустом, я вряд ли сдамся после нескольких дней и брошу свои глупости, как он говорил, если только он каким-то образом не заставит меня. Солнце уже почти село, когда я увидела его снова. Он вышел из-за здания магазина, очевидно, снова выйдя из задней двери, неся что-то в руке. В сумерках и без бинокля я уже не могла разглядеть, что это, но было понятно, что это нечто маленькое и это не винтовка. Он прошел к переднему входу и встал перед ним, казалось, изучая саму дверь, даже подошел и потрогал косяк. Положил то, что держал в руке, зашел внутрь и почти сразу же вышел обратно, неся еще что-то. Следующие 15 минут он стоял там, а я могла лишь догадываться, чем он занят. В тени козырька было не видно. Потом он еще раз ненадолго заглянул в магазин, забрать винтовку, сел на трактор и поехал к дому. Дождавшись, пока звук мотора удалится, а затем трактор, фыркнув, замолчит, Я встала и вышла из-за своего куста, не забывая молоко и рыбу. Становилось темно. Я думала было пойти в пещеру, но любопытство пересилило. Хотелось посмотреть, правильно ли мои догадки и опасения. Подойдя к магазину, я убедилась, что не ошиблась. Он навесил замки на обе двери и закрыл их. Разведя костер, я поменяла планы пожарила рыбу, которая не станет лежать, а курицу, которая могла подождать, завернула в бумагу и положила в прохладное место, в пещере. Я думала о замках и тракторе, к которым у меня не было ключей. Сначала мне пришло в голову, что теперь придется каждый раз спрашивать разрешение, пойти в магазин или взять трактор. Но потом осознала, что все еще хуже. Он не собирался давать мне ключи ни от чего». 4 августа. Продолжение. На следующее утро он в меня выстрелил. Я, как обычно, проснулась на рассвете, убрала одеяло и спальный мешок в пещеру и позавтракала остатками рыбы. Холодной, но жареной. Не так уж плохо. Поев, я немного повеселела и подумала. Может быть, ну, а почему бы и нет? Я слишком мрачно смотрю на вещи с теми замками. У него действительно был пунктик на регулировании всего и вся. Любые вещи следовало убрать и выдать по норме. Будь то клиновой ремень, бензин, удобрение или еще что-то. Долгосрочный взгляд на жизнь. Мне он в данном вопросе не доверял. Возможно, отчасти правильно. Отсюда и замки. Может быть, к ним надо относиться именно так. В любом случае предстояло это выяснить как бы и страшно мне не было, потому что альтернативой было только то, что он считал самым простым способом заставить меня вернуться — голод. Я не могла не думать и об этом. Если таков его план, что мне делать? В пещере хватит еды на пару недель, может быть, удастся растянуть на чуть подольше? Можно ловить рыбу. Я знаю, где растут ягоды, где можно добыть кролика но очевидно, что долго так не проживешь, а куры, яйца, молоко, огород, их он тоже попытается запереть. Да что гадать, надо выяснить. Полная этих печальных мыслей, немного встревоженная, я взяла бидон и мешок и пошла к дому, кружной дорогой. Не дать ему узнать, где я прячусь, казалось теперь особенно важным. По пути мне пришло в голову, Возможно, в том, как он себя вел, была какая-то часть моей вины. Похоже, чем больше я держалась вдали от него, тем упорнее он стремился меня вернуть. Возможно, стоило немного уступить. Есть люди, которые не могут быть одни. Может быть, он озлобился от отчаяния. Почему бы не предложить ему, если уж он так хочет, разговаривать, скажем, часок или около того, по вечерам? Он на крыльце, я на дороге. Что в этом плохого? Я не видела оснований не быть с ним настолько дружелюбной, насколько позволяла безопасность. План показался мне разумным, и я почувствовала себя немного лучше. Показавшись в зоне видимости, я решила не начинать свою обычную работу, а прямо сказать ему, что видела замки и хочу получить ключи от них. Нужно было решить этот вопрос, в конце концов все равно пришло время принести ему новые продукты из магазина. И одновременно я могла бы рассказать ему о своем предложении. Я знаю теперь, что он видел меня и ждал, что я подойду к дому. Впрочем, его планы не поменялись от того, что я пришла сразу. Рано или поздно мне пришлось бы его спросить. Помню, папа однажды сказал, что великие события происходят незаметно. Они сваливаются на тебя и проходят, прежде чем ты понимаешь, что они случились. Вряд ли, конечно, случившееся могло претендовать на звание великого события, но для меня оно было важным и ужасным. И случилось так, что я едва осознала, что произошло. Я стояла перед домом, как раньше, собираясь подойти к двери и постучать, если он не появится. Услышав резкий щелчок, я даже еще удивилась, что это и где так щелкнуло. Как вдруг почувствовала сильное натяжение джинсов и резкую боль в правой лодыжке. Новый щелчок. Только тогда я сообразила поднять голову и увидела отливающий голубым тонкий ствол винтовки, просунутый в щель приоткрытого окна на втором этаже. И лицо Лумиса, частично скрытое занавеской. Вторая пуля прошла мимо, ударилась об асфальт фути от меня и улетела жужжа, как пчела. Я побежала, с лязгом бросив бидон, покатившийся по дороге. В доме залаял от восторга фару, услышав выстрелы и щелканье затвора. Я кинулась к деревьям за ручьем Берден, каждую секунду ожидая пули, вонзающуюся в незащищенную спину. Но он больше не стрелял. Мне даже послышался звук закрываемого окна, однако оглянуться я не посмела. За деревьями было чуть безопаснее, я старалась перебегать от ствола к стволу, двигаясь вдоль дороги. На повороте, где смогла наконец обернуться и убедиться, что он не преследует меня, я села и осмотрела лодыжку. Пуля оставила две маленькие круглые дырочки на штанине и узкий прямой разрез на носке, из которого тонкой струйкой текла кровь. Я сняла кроссовку и носок. Под ними обнаружилась небольшая поверхностная царапина, окруженная белой областью, очень болезненной при надавливании, которой предстояло превратиться в синий-черный синяк. В общем, рана оказалась пустяковой. Пока я сидела и осматривала ее, кровь даже почти остановилась. Но у меня ничего не было, ни бинта, ни хоть какого-то обеззараживающего средства. Что-то было в доме, что-то в магазине, но все это теперь недоступно. Потом я вспомнила. У меня же в пещере есть мыло. Можно хотя бы промыть рану и взять чистый носок. Надев носок, не натягивая его на пресс, я поковыляла дальше. Обрабатывая лодыжку, я задумалась. Какая странная рана. Оба выстрела, если он целил в меня, были направлены слишком низко. В то, что он такой плохой стрелок, мне не верилось. Я стояла неподвижно, по крайней мере, при первом выстреле, а он на заранее занятой позиции, имея возможность опереть ствола подоконник. Не бывает настолько плохих стрелков. Или он хотел промазать? Ну, чтобы просто напугать меня? Возможно. Но нет, тогда он получается еще худший стрелок. Любому случается промахиваться, пытаясь попасть в цель, но попасть, пытаясь промахнуться. А потом, вместе с тошнотой и отвращением, пришло понимание.